Уклонившись и пропустив силуэт, оказался за задником. Нужно уйти подальше. Никого не хочу ни видеть, ни говорить. Тусклая лампочка на противоположной стороне сцены безразлично, с тоской, уныло звала к себе. Вытянув руку, вперед направился к ней. Зачем? Не понимаю. И не помню. Рядом вдруг приглушенно прозвучало «Кем я его заменю?» Голос вроде знакомый, но кто не мог сообразить. Встаю. Привыкнув к темноте, буквально перед собой, увидел Ефремова. Он сидел на чем-то низком. Лицо его было где-то внизу. Он тупо, как заведенный, покачивался. Я сел рядом. Он скользнул взглядом, дескать. Ведь вот как бывает. И опять стал делать эти маленькие поклоны в угол сцены. Вперед, назад, вперед, назад. Таким я его не видел. Его было жаль. Кем я его заменю? Еще раз прорезала темноту. Горькое у, прозвучав, ушло, потонув в общих звуках, населявших спектакль. Я молчал, и вскоре также молча ушел на мой выход. На сцене продолжался спектакль. Там ценой невероятных усилий Лаврова буквально по складам выговаривала слова-текст. Казалось, еще мгновение, и она, сломавшись, онемеет Либо, отчаянно вскрикнув, упадет навзничь. Почти так и случилось с минутами позже, когда она ушла со сцены за тюль. Владлена Давыдова, заменившего Андрея Алексеевича в роли Сорина, трясло. Ему не удавалось подняться на кушетке. Он долго пытался и, вывернувшись, наконец, как-то боком страшно встал, хотя должен был только сесть, и стоял седым, виноватым укором, тяжело дыша, с красным воспаленным лицом, закрыв глаза. Уведите куда-нибудь Ирину. Уведите куда-нибудь Ирину, боролся я с собой, Ирину Николаевну. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Общий свет погас, только острый луч скальпелем вонзился в Вертинск. Стоя в надвигающейся, как ледник беседки, она пусто, холодно, Без слез, как в бездну, и в последний раз посылала в вечность. А до тех пор — ужас, ужас. В окончании спектакля в поклонах актеры не поднимали голов, они смотрели в себя, сердцем прощаясь со своим товарищем. Гастроли! Ненавижу войну! Отцу моему Михаилу Петровичу Смоктуновичу, погибшему на фронте в тысяча девятьсот сорок году.